57. Модистка королевского двора понятненько, папа в своем репертуаре. Извинение за то, что не писал все это время, он облег в дорогую упаковку. Выбирайте ткань, предложила мадам Вереснет. Помощница подскочила и откинула крышку сундука. Внутри лежали несколько отрезов лучшей ткани разных цветов и текстур. По одному отрезу за каждую неделю молчания не знаю даже, что я чувствовала обиду недоумение. На платье уйдет только один отрез, а остальные — деньги, выброшенные на ветер. Я наклонилась, перебирая ткань. Плотная, гладкая, с кружевными вставками, легкая и полупрозрачная, как в лучшей швейной лавке в центре столицы. Внизу обнаружился изумрудный атлас. Я сама выбрала его летом. Я провела ладонью по прохладной материи. Невероятно красивая и абсолютно негодная для толстухи Пеппи. Я доверяю вашему вкусу. Сказала я, наконец. Мадам Вереснет взяла меня за плечи, подняла, развернула к свету и обошла кругом, как художник вокруг незавершенной скульптуры. При этом она страдальчески морщилась, вероятно, подсчитывая, сколько метров ткани уйдет на мою корпулентную тушку. Зеленое вам не к лицу», — сказала она. «Будь у вас рыжие волосы, он бы отменно оттенил их, а бледной коже придал мраморную матовость». «Рыжие волосы?» Первым делом я, конечно, вздохнула о своих пышных локонах, а потом, неожиданно для себя самой, вспомнила про Морковкину. сидит дома, поди грызет гранит науки и вздыхает, а то и слезы льет, пока никто не видит. Кто заплатит вам за работу? Прищурилась я. Королевские модистки явно не за спасибо шьют больные платья для провинциальных баронесс. Богатый благотворитель, который предпочел остаться неизвестным, степенно произнесла мадам Вереснет. Он организовал фонд помощи студенткам, родители которых не в состоянии оплатить им наряд. — О, как? Ну, папа, ну, государственный мозг, ты даже не знаешь, как меня выручил. — Минутку. — прервала я портниху, выглянула в коридор, отыскала взглядом Ди, погруженного в чтение учебника, и попросила. — Приведи сюда поскорее Клару. — За что люблю этого парня, так это за то, что он никогда не задает пустых вопросов и не тратит время напрасно. — Хорошо только и сказал он. Зато мадам Вереснет закидала вопросами, а когда узнала, что придется шить два платья вместо одного, сердито поджала губы и попыталась выкрутиться. Про вторую девушку разговора не было. «Вот как?» Я уперла руки в бока и сверкнула глазами. «Вероятно, вы надеялись оставить себе ткань, которая не пригодится на платье. Да только, боюсь, благотворитель будет не в восторге, когда узнает о ваших махинациях. «Ты угрожаешь мне, девчонка?» Помощница испуганно заморгала и попыталась втиснуться между стеной и сундуком, а у меня, наоборот, будто открылось второе дыхание. Я на своем веку и не с такими нахалками бодалась. Старая добрая Алисия внутри моего грузного тела расправила плечи и задрала подбородок. «Угрожаю, да», — в моем голосе сквозило ледяное спокойствие. «Просто поверьте на слово, если вы не выполните мою, скажем вежливо, просьбу, недолго задержитесь в должности королевской модистки». Мадам открыла рот, готовясь извергнуть отборную ругань, но что-то в моей позе или выражении моего лица ее переубедило. Пока она собиралась с мыслями, в коридоре раздались голоса. «Иди же!» «Зачем? Никто не станет шить мне платье!» Судя по звукам, сопровождающим диалог, Дмитрий открывал дверь, а Клара снова пыталась ее закрыть. Боролись не на шутку. Пришлось вмешаться и втащить упирающуюся морковь в кладовку. «Щедрый благотворитель организовал фонд для таких, как мы», — выпалила я. «Выбирай ткань». Ш «Что?» — выдохнула та. «Вообще-то...» — подняла палец модистка. «А вам пока никто право голоса не давал». Мадам Вереснайт стушевалась под моим гневным взглядом. «В конце концов, если нам понравится ваша работа, отрезы, которые не пошли в дело, заберете себе, и благотворитель, я уверена, заплатит за оба платья». — сообщила я примирительно. Лучше худой мир, чем булавки, забытые в лифе платье, непрочные швы и кривой подол. — Ого! — восхищенно выдохнула Морковкина, вынимая из сундука мой великолепный изумрудный атлас. Вероятно, меня прикосила потому как Клара непонимающе заморгала. — Ты уже выбрала эту ткань? Я выдавила из себя слово «нет», а следом за ним улыбку. Клара обняла отрез, прижала его к груди, точно лучшего друга. «Пеппи, как здорово! Да продлится он целик, дни нашего доброго благотворителя!» «Я ничего не имела против этого!»